Ему не отвечали. Что случилось? воскликнул проснувшийся Свиталис. Не знаю. Ты заснул и огонь погас? Капи кинулся к выходу, но не выбежал наружу, а лаял у входа. В ответ на лай Капи послышался жалобный вой. Я узнал голос Дольче. Вой этот раздавался где-то поблизости, позади шалаша. Я хотел выйти, но хозяин остановил меня, подбросив сначала дров в очаг. Пока я исполнял его приказание, он достал из очага полуистлевшую головёвку и стал её раздувать. Когда головня разгорелась, он взял её Пойдём, посмотри, в чём дело. Но ты иди сзади. Капи вперёд. Вдруг раздался страшный вой. Испуганный Капи бросился обратно в шалаш. Это волки. Где зербиной дольче? Что ему знать ответить? Вероятно, когда я заснул, собаки выбежили наружу. Зербина уже и раньше хотел это сделать, но я помешал ему. Неужели их унесли волки? Возьми головню, приказал мне Виталий. Идём к ним на помощь. Хотя я очень им боялся волков, но сейчас не колеблясь схватил горящую головёрку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 Но ни один звук не поколебал мрачной тишины леса, а Кати вместо того, чтобы исскачь, как ему было приказано, испуганно прижимался к нашим ногам. Это было совсем не похоже на него, всегда такого послушного, храброго. Виталис очень громко позвал Зербину и Дольче. Мы продолжали прислушиваться. у сына была полная. В сердце моем жилоса от горя. Бедный из Ирбина, бедняжка Дольче. Виталий подтвердил мои опасения. Их растерзали волки. Ну почему ты позволил им выйти? Увы, я ничего не мог ответить на этот вопрос. Надо их искать.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 В хижине нас ожидали новые неприятности. Ветки, которые я набросал в огонь в наше отсутствие, ярко разгорелись и своим пламенем освещали все самые тёмные уголки, однако Душки нигде не было видно. Одеяло лежало перед огнём, но обезьяны под ним не оказалось. Я окликнул Душку. Виталис тоже позвал его, но он не отзывался. Куда он пропал? Виталий вспомнил, что Душка лежала с ним, когда он проснулся, значит, он ещё в то время, когда мы искали собак.